Третьего, чрезвычайно популярная среди народа за свое сердечное отношение к беднякам и их детям. В связи с ее именем и любовью к бедноте была написана даже сказка о происхождении Маргаритки. «Великое солнце, — говорится в сказке, — ничего не любит так, как цветы, и ничто так не ласкает, как эти нежные создания. Поэтому все цветы в течение столетий всегда о чем-нибудь его просили». Одни хотели быть крупнее, другие душистее, третьи желали иметь более красивые цветы и так далее. Только одно скромное растение, бледно-белые цветочки, которого блестели на лугу, как звездочки, никогда не выражало никакого желания. Солнце это заметило, и однажды, остановившись перед растением, спросило его, довольно ли оно своей участью и не желает ли чего. «Спасибо», — отвечало растение. «Я чувствую себя вполне счастливо таким, каким создал меня Господь. «Это прекрасно», — сказала Солнце. «Но подумай, может быть, у тебя и найдется какое-либо желание, а мне очень хотелось бы его исполнить. В таком случае позволь мне во всякое время года цвести. Я радуюсь, когда меня срывают дети и играют со мной. Я так люблю детей». «Пусть будет по-твоему», — отвечала Солнце. «А так как ты среди всех цветов отличаешься удивительной скромностью и походишь на жемчужину, то называйся отныне Маргариткой». Говоря, это солнце прикоснулось к ее цветам одним из своих лучей и оставило в середине желтый кружок, как свою печать, а лепестки ее, разойдясь в сторону, образовали нечто вроде солнечного сияния. Если гордые орхидеи, говорится в этой сказке, украшают собой царские вазы, а дивные розы персидские ковры, то скромная Маргаритка ничем подобным похвастать не может. Однако она любима больше, чем кто-либо, так как живет среди единорода, где радости меньше, зато они сильнее и где чувство нежности не стало еще посмешищем. Как символ сердечности Маргаритка изображена на дивном памятнике безвременно погибшей австрийской императрицы Елизавете. На мраморной глыбе, как бы окутанное облаком, покоится чудное изваяние покойной, над ним звезда, а внизу, на постаменте, гибнущий корабль, как эмблема преждевременной кончины. На цоколе выбит букет маргариток, эмблема доброты, и сердечности императрицы. В Англии Маргаритка пользовалась не меньше любовью, чем и в остальной Европе. В песнях шотландских бардов рассказывается, что впервые Маргаритка была принесена на землю рукою ангела, посадившего ее на могиле безвременно погибшего юноши. «Он взял звезду с неба», — говорит легендарный воин и бард Ассиан, в песне, где он оплакивает смерть своего погибшего в битве сына, и опустил ее на землю, — в том месте, где была погребена вся надежда родителей. На этом месте и вырос цветок-звездочка – Маргаритка. Средневековый английский поэт Чосер в своих стихах называет ее «оком дня» – так как цветок Маргаритки, как известно, раскрывается одним из первых на восходе солнца. От этого-то названия образовалось ласкательно-уменьшительное имя «Дейзи», которые дают в Англии как женщине, носящей имя Маргарита, так и самому цветку. Шекспир говорит о Маргаритке в самых нежных выражениях. Ее белое одеяние изображает невинность. А другой английский поэт Монтгомери говорит о ней так. Розы царствуют одно лишь лето, а Маргаритка никогда не умирает. И правда. В условиях сырого, но довольно теплого климата Англии маргаритку можно видеть в цвету почти круглый год. Глава седьмая. Отпечаток ключей Царствия Небесного Цветок лорда Бикконсфильда Примула. Кому не знакомы стрелки прелестных желтых цветов, которые... В начале лета в изобилии усеивают наши лесные опушки и поляны. Листья и стебли, их покрытые белым пушком, издают приятный пряный аптечный запах. Особенно нравится этот запах, а также сладковатый вкус стебля нашим деревенским детям, которые рвут их во множестве и жуют с наслаждением, как какое-нибудь лакомство. Цветы эти носят научное название примул, примула верис, первоцвета так как весной появляются одними из первых. В народе у нас они известны также под именем баранчиков, вероятно, за свои сморщенные листья, а в Германии под именем ключиков. Последнее название дано им за сходство расположения их цветков со связкой старинных церковных ключей.